Островский. 1823-1886. Александр Николаевич Островский посвятил свою жизнь безраздельно драматургии и театру. Он был единственным драматургом из всех наших классиков, который не отвлекался на иные литературные жанры. Начав писать для театра в 22 года, и впервые опубликовав свой первый драматургический опыт «Островский», Картина семейного счастья 1847. Он непрерывно писал бытовые драмы, комедии, исторические хроники, сказки в течение 35 лет. Завершив свой жизненный путь на должности начальника репертуарной части московских императорских театров. Неудивительно, что имя Островского прочно ассоциируется с театром даже у людей, относительно далеких от литературы и сцены. у самой широкой публики сложилось не менее прочное представление об Александре Николаевиче Островском как о тонком бытописателе, знатоке купеческого быта, особенно в его, так сказать, классических проявлениях, в среде замоскворецкого и нижегородского купечества. Можно не помнить ни одного сюжета из пьесы Островского, не знать, осмеивает, пролицает или воспевает драматург в своих произведениях «Русское купечество», Но быть вполне уверенным, он обрисовал всех представителей этого сословия, всю сферу его деятельности с верным знанием бытовых подробностей, с детальным перечислением его привычек, склонностей и уж обязательно с развернутым, обширным описанием купеческого и чиновничьего стола, излюбленных или характерных купеческих блюд и застольных обычаев. Действительно, только в пьесах Островского «Кулинарный антураж» превращается из эпизодического или намеренно акцентируемого в постоянный непрерывный элемент, неизменно сопровождающий все действие и присутствующий почти всюду, где только встречаются, ведут беседы, обделывают матримониальные дела или просто отдыхают, бьют баклуши. Ибо сам русский купеческий быт предполагает первым делом выставить перед любым посетителем какое-либо угощение, рюмку водки с закуской, чайный стол с неизменным самоваром, или на худой конец дать кусок пирога или сунуть пряник, в зависимости от возраста, пола, значения и нужности того или иного лица, не говоря уже об обязательных приемах пищи, завтраки, полдники, обеде, ужине или пирушки, попойки, банкете, ресторанном обеде по приглашению. Все эти виды угощения, все эти формы застолья, от самых элементарных до самых длительных, сложных и изысканных рассматриваются героями пьесы Островского не только как средство насытить свою утробу. Главное – продемонстрировать свой достаток, свои возможности, свое значение в обществе, а также показать, если нужно, и свое гостеприимство, и, не в последнюю очередь, использовать застолье как средство, облегчающее общение. Помочь себе и собеседнику – договориться о чем-либо, преодолеть свою связанность не умение выражать свои мысли, или наоборот, сдержать себя от серьезного разговора, скрыть за знаками внимания гостю, отсутствие мысли и ума, а также замаскировать различные эмоции, страх, горе, ненависть, любовь, отчаяние, презрение и так далее, да и просто от нечего делать, чтобы как-то скоротать время, заполнить пустоту души. Еда и выпивка – остаются самым обычным, самым распространенным и самым простым, элементарным средством в пустой тупой купеческой жизни. Об этом очень точно и очень верно говорит один из персонажей Островского, купец Самсон Силыч Большов. «Вот она жизнь-то, истина сказана, суета, суета-сует и всяческая суета. Черт знает, и сам не разберешь, чего хочется. Вот бы и закусил что-нибудь, да обед испортишь». А и так-то сидеть удры возьмет. А лещейком бы, что ли, побаловать?» Таким образом, кулинарный антураж драматургии Островского действительно превращается в постоянно присутствующую на сцене почти самостоятельную силу, помогающую воссоздавать подлинную атмосферу купеческой среды и раскрывающую не только ее этнографический фон, но и внутреннюю психологию действующих лиц. Без этого кулинарного антуража трудно было бы представить себе пьесы Островского, настолько органично введенным драматургом и настолько наше сознание и наши чувства привыкли к нему. Разрабатывать по всей тонкости мизансцены с кулинарным антуражем в пьесах Островского одновременно и интересная и ответственная задача, требующая немалого искусства и знаний от режиссера-постановщика, открывающая возможность выявления массы игровых нюансов для актера. Отличительной чертой кулинарного антуража драматургии Островского является его естественный характер его органическая связь с ситуациями в пьесах, появление по ходу действия в зависимости от потребностей как сюжета, так и персонажей. Отсюда распределение кулинарного антуража в каждой пьесе различно. Как правило, он применяется по своему прямому назначению, как кулинарный элемент, к которому серьёзно относятся действующие лица. При этом никакой роли в качестве конструктивного компонента драматургии кулинарный антураж у Островского не играет ни композиционно, ни символически, ни психологически. Если он используется в качестве психологического элемента, то только для придания нюанса характеристики того или иного действующего лица, но не с целью создать какие-то архитектонические психологические построения. И именно это освобождение Островским – кулинарного антуража от разных конструктивных задач дает ему возможность придать этому элементу ту сценичность, какой нет ни у одного другого драматурга. У Островского кулинарный антураж выполняет только свою чисто кулинарно-историческую роль, быть конкретным свидетелем особенностей быта в области застольных обычаев и меню в ту эпоху, которую изображает в своих пьесах автор. И поскольку За то время, когда Островский писал свои пьесы, состав меню национальный русский репертуар купеческого и чиновничьего стола менялся и обогащался, то и в пьесах Островского, в соответствии с этим, изменялся и преображался кулинарный антураж. Драматург был не только в курсе всех кулинарных изменений своей эпохи, не только следил за кулинарной модой, но был крайне чуток как её социальным нюансам, так и пониманию чисто поварских профессиональных новинок в этой области. В результате всего этого кулинарный антураж пьес Островского приобретает полную адекватность тому, что в этой области наблюдается в жизни, и при этом, конечно, лишается всяких признаков театральной условности. Особенно бросается в глаза контраст в этом отношении с театром Тургенева. Ибо при всей реальности показа места и значения кулинарного антуража в дворянском быте Тургенев рисует его отвлечённо. крупными, обобщающими, почти абстрактно-плакатными мазками, обозначая обед, завтрак, чай, одними наименованиями этих вытей и тщательно избегая конкретизации еды, названия блюд, указания на их состав, на сам процесс их употребления во время действия. Все это напоминает гулую сцену театра времен Шекспира с надписями на отдельных счетах «Лес», «Дворец», «Кладбище» и тому подобное. Подход Островского диаметрально противоположен. Он подробно, конкретно указывает наименование блюд, перечисляет их так, что они дают представление о законченных меню. Все это вместе взятое позволяет анализировать кулинарный антураж в пьесах Островского не так, как мы это делали, знакомясь с другими драматургами. У Островского нас интересует в первую очередь не тот кулинарный репертуар и те конкретные меню, которые сформированы или упомянуты драматургом в его отдельных пьесах, но и тот, что сложился в целом по всей его драматургии, насколько он обширен, каков диапазон его разнообразия, в каком направлении идет автор в показе меню, есть ли социально любимые и любимые лично драматургом блюда, каковы особенности кулинарного языка, кулинарного жаргона его пьес. Вот те вопросы, которые возникают при систематическом, и комплексном знакомстве с драматургией Островского. Нами изучено 44 пьесы, и поэтому было бы неудобно чисто технически рассматривать их каждую порознь, как это делалось в отношении других русских писателей-классиков. Для изучения кулинарного антуража Островского необходим иной метод – вынесение за скобки того общего главного, что присутствует во всех его произведениях, и анализ того частного – что не повторяется дважды или трижды. Прежде всего посмотрим, как решает в своих пьесах Александр Николаевич Островский такой уже сложившийся к середине XIX века драматургический прием, как реплика «Кушать подано» или «Кушанье готово», то есть приглашение к столу. На первый взгляд у него подобной реплики не встречается. Это логично, это типично дворянская реплика в купеческих семьях, просто не может иметь места, но она, естественно, должна иметь какую-то замену в драматургическом произведении. Какую? В соответствии с патриархальным купеческим бытом, приглашение к столу звучит по-домашнему. причем и в некупеческих пьесах домашние интонации также проявляются, когда слуг нет и приглашают сами главные действующие лица. Русаков. Да пора бы ужинать, ведь уж время-то поздно. А ты, Иванушка, поужинай с нами. не в своей сани не садись. Кабаниха, закуси, чем Бог послал. Гроза. Купавина, оставайтесь обедать. Волки и овцы. Огуревна, машка Вера Филиппна, чай-то сюда. Прикажете подавать? Аль сами к самоварчику сядете. Вера Филипповна, да он готов у тебя? Огуревна, в минуту закипит. Уж зашумел, сердце не камень. Анфуса. Ужинать уж ждут волки и овцы. Но там, где есть слуги, и в особенности в пьесах, где действуют дворяне, Островский, оставаясь верным исторической и сословной правде, сохраняет по существу старую форму приглашения, давая, однако, ее более современные модификации. Карп. Пожалуйте, сударыня, чай кушать. Самовар готов-с. Лес. Липа. Чай готов-с. тяжелые дни. Василий, кушать готово последняя жертва. Особо выделяются у Островского трактирные реплики слуг, предваряющие какую-либо еду или питье и составленные не как прямое приглашение к столу, а в вопросительно подобострастной форме. Эта форма приглашения и собственно трактирной превращается постепенно во второй половине XIX века в более общую, проникающую и в домашний быт Ее полная формула может быть выражена фразой «Не прикажете ли водочки подать да самоварчик поставить?» «Свои люди, сочтемся». Но в каждом частном случае она звучит все более укороченно, конкретно. «Не прикажете ли рюмочку-лиссабанчику?» не в свои сани не садись». «Когда прикажете кушать-подавать?» «Последняя жертва». «Ужинать не прикажете ль? «Поздняя любовь». «Наоборот». также трактирные по тону и также употребительные в домашнем быту, перекочевавшие из трактира в купеческую семью реплики клиентов и, соответственно, хозяев, распоряжающихся тем, чтобы им подали еду или выпивку, звучат исключительно в повелительном наклонении, причем весьма часто в безглагольной повелительной форме. «Бутылку шампанского! Не в свои сани не садись! Человек, шампанского!» «Больше давай, больше, не вольницы. Подай хорошенького, нынче масленица, вина. Не так живи, как хочется». Совершенно новым, историческим явлением предстаёт введение Островским бесцеремонной формы приглашения к столу, прежде в дореформенное время, просто немыслимой в России. И здесь Островский оказывается весьма чутким к новым бытовым явлениям своего времени — фиксирует их весьма точно и тонко, ибо у него присутствует вся гамма подобных приглашений к столу от шутливо бесцеремонных до оскорбительно бесцеремонных и бесцеремонно-грузных. Градобоев. Пойдем, пойдем, закуска дожидается. Горячее сердце. Мурзовецкое. Беркутову. Пошел бы ты, закусил что-нибудь, волки и овцы. Васильков. коли хотите обедать?» так оставайтесь без церемоний, милости просим, а не хотите, так убирайтесь. Бешеные деньги. Петр, ужинать не так живи, как хочется. Стремление к разнообразию реплик, приглашение к столу, у Островского, конечно, не исчерпывается выше приведенными примерами. Есть реплики, носящие совершенно нейтральный характер, например, в дикарке, где убраны и всякая эмоциональная окраска, и сам объект. кому адресуются приглашение. Пора обедать. А есть и сложно-составные приглашения, напоминающие драматургию загоскина, причём любая новая форма связана теснейшим образом с общим характером пьесы и её действующих лиц. Бондарева. «Ах, да! Ну так вот что, есть хочу!» Бондарев. «Да червячок-то того, шелестит! мы Маценти, да хоть кормите!» Сарытова. Пойдемте в столовую, сейчас подадут. Блажь. Есть у Островского даже контр-приглашение к столу. Так первое действие в волках и овцах завершается такой репликой Мурзавецкой. Обедать не буду, буду поклоны класть. В данном случае этот прием использован автором для подчёркивания цинично-лицемерной натуры Мурзавецкой, поскольку данная реплика помещена на классическом месте реплик под занавес. К характеру и стилю которых зритель настолько привык, что у него должен был сложиться своего рода условный рефлекс. Так что Островский учитывал усвоенные публикой классические театральные условности, и потому его театр никогда не раздражал, не вступал в противоречие своими новинками со зрительскими вкусами, в то время как новаторство Тургеневского театра не усваилось столь же органически. Что же касается вообще места реплик приглашения к столу в пьесах Островского, то они далеко не всегда были традиционными, под занавес. Во многих случаях, пожалуй, даже в большинстве, они были рассеяны в середине пьес, в самых неожиданных местах и не были напрямую связаны с окончанием или перерывом действий сцены, картины, явления. Подлинно новым в местоположении кулинарных реплик Было размещение их драматургам, весьма часто в самом начале действия или явления в качестве первой же реплики. В горячем сердце первой реплики второго действия. Градобоев. Что, человек божий, хозяева не спят еще? Силантий. Надо быть, нет, ужинать хотят. В «Бешеных деньгах» первая ремарка первого действия. Телятев и Васильков выходят из кофейни. Телятев что-то жует. В «Не все коту масленица» первая ремарка первого действия «Агния у окна грызет кедровые орехи». Эти примеры можно было бы продолжать до бесконечности, но тенденция и так уже ясна. Островский начинает многие свои пьесы или их отдельные действия непосредственно следы или с спитья, либо обозначает ремарками, либо обнаруживая репликами, и таким образом сразу вводит зрителя в самую гущу бытовой жизни». Если у Тургенева пронизанность обедом достигалась косвенно, созданием настроения ожидания, то Островский действует совершенно противоположным образом. Он не говорит о еде, а просто показывает ее. Таким образом, Островский сценически решает тот же вопрос о пронизанности своих пьес бытовыми кулинарными подробностями, которые Тургенев намеренно решал абстрактно-литературно, желая их лишь обозначить, но опасаясь слишком выпячивать. чтобы они не заслоняли тонкие эмоции его героев. Островский ничего подобного не боялся. Его герои лишь лучше, выпуклее, психологически и сценически четче становились от того, что взаимодействовали с родными деталями своего кулинарного быта, в котором чувствовали себя, как рыба в воде. В этой связи особенно интересно посмотреть, насколько тщательно разрабатывал Островский кулинарный интерьер в своих пьесах, как он детализировал его с учетом специфики основной фабулы каждой пьесы. Так у него отдельно разработана кулинарная бутафория для таких различных несовместимых интерьеров, как домашняя обстановка, ресторанно-трактирная и вокзальная обстановка, бутафория чайного стола, интерьер кофеин, кондитерских буфетов, званого обеда и так далее и тому подобное. Обстановка столовой – или действия в столовой зале, а не в гостиной, весьма частое явление в пьесах Островского. Так, например, даже там, где обеда не происходит, согласно авторским ремаркам, в интерьере присутствует большой обеденный стол, волки овцы, столовая, обеденный стол, буфет. Правда, хорошо, а счастье лучше. Купеческая и дворянская, чиновничая, идиллическая, семейная, положительная, кулинарно-бутафорская обстановка – Как правило, обозначается так. Круглый обеденный стол, покрытый цветной салфеткой, буфет слева от стола, за столом горка серебряной и фарфоровой посуды, сердце не камень. Круглый стол, покрытый белой скатертью, самовар, подносы, чайный прибор, светит да не греет. В противоположность ей вокзальная, проходная, ресторанная, купеческая обстановка выглядит так. Длинный стол, бутылки, таланты и поклонники. Как видим, Островский не особенно многословен, у него всегда присутствуют три элемента — стол, буфет и посуда, но они характерно меняются и формой, и качеством, и местами расположения. Семейный стол — круглый, символ единства, соединенности вокруг очага. Он покрыт салфеткой или скатертью, он на первом плане, на первом месте — он главное в интерьере. Буфет лишь слева, да и то буфет присутствует только у купцов. У дворян же он стоит не в столовой, а в отдельной буфетной комнате или на кухне. Вокзальный ресторанный интерьер совершенно иной. Стол длинный, как разъединяющая полоса, как разделительный барьер, его главное содержание — бутылки. Как видим выразительные средства островского в ремарках лаконичны но емки символичны и серьезное внимание к кулинарной декорации интерьеру бутафории существенно отличительная черта формирования кулинарного антуража в драматургии островского такой же специфической особенностью в лепке купеческого кулинарного антуража является и применение островским лексических особенностей кулинарного языка своих персонажей таких особенностей две. Первое – это использование кулинарных, гастрономических терминов исключительно, или, по крайней мере, в подавляющем числе случаев, только в форме существительных с уменьшительными, ласкательными суффиксами, причем чаще в такой форме их употребляют женские персонажи. Пелагея Егоровна. Да модерки, Ариношка, модерки постарше которым, ну а молодым пряничков, конфеток, — Да молодцам-то закусочки. Арина. — Всё, всё, матушка, будет. Но, случается, они нередко звучат и в устах мужчин, причём не менее естественно. Рисположенский. — Что это? Водочку у вас? — Я рюмочку выпью. Мурзовецкий. — Пожалуйте, флакончик и закусить. Сплошь и рядом, на всём протяжении многих пьес, то и дело слышится. — Закусочка. пуншик, модерца, водочка, рюмочка, винцо чаек, чайку, чаечек, кофеек, кофейку, селедочка, прянички, конфетки, вишневочка, орешки, наливочка, котлетки, листовочка, сардинки, стаканчик, пирожок сладенький, калачики, стерлядочка и так далее. И все это весьма крепко, органично вписывается в общую речь персонажей, так что попытки заменить ласкательную форму на обычную фразу ведут к нарушению ритма, тона этих фраз, и, что еще катастрофичнее, к разрушению психологического образа соответствующих лиц, к утрате пьесы и общего обаяния. Интересно и не случайно, что большинство этих ласкательных обозначений касается спиртоводочных изделий и даже той посуды, в которую их наливают или из которой их пьют. и в этом проявление весьма характерного симптома, глубокого уважения и даже преклонения русского народа перед алкогольными напитками, по крайней мере в той купеческой чиновничьей среде, которую рисует Островский. Вторая лексическая особенность в применении Островским кулинарного антуража – это использование в речи своих персонажей кулинарных сентенций и поговорок, с целью наиболее убедительного доказательства своих мыслей, так сказать, как последнего, все разрешающего аргумента. Поскольку Островский дает название большинству своих пьес в форме распространенных русских пословиц, то сам факт наличия в языке его персонажей пословичного лексического материала не только не кажется чем-то необычным, но наоборот воспринимается как должное, как свойственное всему языку Островского, его драматургии, а потому практически проходят незаметным для зрителя и даже для читателя его пьес, хотя последняя имеет возможность более пристально задержаться на тексте. Однако кулинарные пословицы и поговорки в пьесах Островского совершенно особая статья, во-первых, потому что они оригинальны и, по крайней мере, если не выдуманы самим драматургом, то подслушаны им в народе, а они привнесены из книжных пословичных сборников, Во-вторых, что не менее важно, они кулинарно-логичны, кулинарно-глубоки, многозначительны, не говоря уже о том, что они жизненны, взяты непосредственно из опыта купеческой практики и из близкого к купечеству кулинарного быта. Так, например, ни в одном из известных сборников русских пословиц не встречается такая а стерляжью ухи да на пустые щи», которая по смыслу применяется как чрезвычайно эффектной, Наглядный эквивалент выражения «из богатства в нищету» — поздняя любовь. Точно так же нет в сборниках поговорки «Знать певца» хребнула после завтрака. Она и по своей композиции, по смыслу и по соответствию глубоким народным традициям является, так сказать, из перерусских. Русской. Уж она-то явно услышана Островским, за москворецких переулках или на замоскворецких базарах, на болоте или Пятницкой. ты что? Оскнись, продери глаза, куда прешь. Знать, певца хлебнуло после завтрака. Несмотря на то, что пьеса «Свои люди сочтемся» практически не сходит со сцены в течение полутора столетий, об этой поговорке практически не помнят, а зря она ныне весьма кстати. Ведь в России до середины девятнадцатого века считалось крайне неприличным пить до обеда, с утра даже не только водку, но и пиво. Обычай этот — не только русский, но и общеевропейский. Островский случайно вводит эту поговорку, а затем в целом ряде пьес подчеркивает все варварство некультурных купцов, находящих особый шик в том, чтобы пить как раз с самого утра, и таким доступным им путем эпатировать некоторые народные установления, показывая тем самым свои исключительные возможности по сравнению с мужиками. Характерно, информативно, И такая поговорка, как «на кухню горшки парить пошлю», показывающая, в чём состояло самое сильное, самое ужасное проклятие для купеческой дочки со стороны её матери, а также говорящая о пределе женских компетенций и прав в купеческих семьях. Купец, отец, мог лишить непослушную дочь приданного наследства, и в этом состояло самое сильное, без кавычек, наказание. Купчиха-мать, наоборот, могла лишь как высшую меру наказания применить к строптивой дочери ссылку на кухню, горшки парить. Не менее интересные и характерные для национального народного русского характера и русских кулинарных представлений поговорки и пословицы о пирогах, употребленных в свои люди сочтемся. На первый взгляд они не выглядят ни пословицами, ни поговорками, ибо в бытовом языке они усечены, представляют видоизмененную или сокращенную форму первоначальных, исходных народных сентенций. Но именно это и свидетельствует. Во-первых, Островский взял их из живого языка, из жизни, а не из книг по этнографии. А во-вторых, что вышедшие из народа люди, не зная не помнят целиком этих сентенций и их смысла, все же традиционно придерживались их и диктуемых ими правил. даже не умею толком объяснить, почему, ибо не знали подлинной основы этих пословиц и причин их возникновения. Так купец Большов говорит, «Мы не немцы, а христиане православные, да тоже пироги-то с начинкой едим». И эта фраза, кажется, нам совершенно лишенная здравого смысла. Причем здесь христиане православные, и какое это может иметь связь с начинкой в пирогах? На самом деле перед нами лишь обрубки». разных, давно бытовавших знаний и сведений, которые в народе в силу неграмотности претерпели такие изменения, что в сохранившемся их смысловом облике нельзя уже увидеть какого-нибудь смысла. Здесь у Островского спустя всего 50 лет повторяется история Крыловского пирога, где вся интрига пьесы была построена на том различии в композиции технологий технологии, которые состоят между русским и французским типами пирога. У Большого сохранилась память от преданий или убеждений рубежа XVIII-XIX веков, то есть от времен, когда жил, вероятно, его крепостной дед, что существует сильная разница между русским и иностранным, для него немецким, пирогом. А в чем эта разница? Он не знает, не знал или забыл. Сам он, по своему разумению, понимает только так. Разница существенная может быть, только тогда, когда одни пироги с начинкой, а такими он привык считать только русские, ибо их он ест с детства, а другие, следовательно, должны быть без начинки, и, видимо, таковы-то, по его мнению, только немецкие».